Утро принесло свет и новую надежду. Эшу кто-то потряс за плечо. Во сне она покинула человеческий облик и обрела единство с богомашиной, поэтому ощущение пальцев, достаточно больших, чтобы обхватить конечность Титана, показалось настолько нелепым, что она резко проснулась. Одновременно с ее пробуждением вздрогнула и Домина Экс Винари. Еха-Еха беспокойно оглянулась. Эша быстро пришла в себя и Титан успокоился. «Входящий сигнал, мой принцип доложила Еха-Еха, сохраняя в ней нейродной связи официальный тон. «Приземляется корабль. Они приветствуют нас и Дент позывными. Фасадийцы прибыли». Эша кивнула в знак благодарности и выпрямилась в кресле. Входящий кабель оттягивал затылок. Глаза саднила, а во рту появился противный привкус. Дрожащими руками она отключила разъем и встала. Кресла модератов были пусты. «Где экипаж?» – спросила она. «Отдыхают по твоему приказу!» Эша снова кивнула. И Еха еха-еха улыбнулась. «Трудная выдалась охота. Я тебе кое-что принесла». Она протянула Эше исходящую паром кружку питательной жидкости. Эша с удовлетворением отхлебнула. На вкус влага мало отличалась от того, что было у нее во рту, но хотя бы приятно согревала. Стимуляторы, содержащиеся в растворе, быстро привели в порядок мозг и устранили дрожь в руках. «Пойдем посмотрим», — сказала она. Они перебрались в помещение позади головы Титана. Мефани Агана и Джефанир Джехан, обнявшись, спали на полу. С кресла стрелка левого орудия доносился громкий храп. Фенин Бол. «Разбуди их», – попросила Эша Еху. Модерат Прим с присущим ей энтузиазмом взялась за дело. Эша села за стол и вызвала карту местности. Черную поверхность пустоши украшали контуры стоявших неподвижно титанов Легио. Мигающие символы обозначали их статус. Половина машин, как она и приказала, не проявляли включенности. Она изменила масштаб, Титаны стали уменьшаться, пока не стали такими мелкими, что могли уместиться в ее ладони. Крошечные гончи охраняли широкий периметр. На краю изображения появился край развалин улья, скупо представленный беспорядочным нагромождением треугольников. Море обозначалось плотным ковром мелких геометрических фигур, периодически поднимавшихся и опускавшихся. Прилив за ночь отвоевал часть развалин и теперь вода находилась всего в нескольких километрах от позиции легиона. По ее команде изображение отдалилось еще больше. Титаны уменьшились до светящихся точек, быстро слившихся в одну, и в итоге Эша получила вид на весь разваленный улей и нижние орбиты. Там собралась флотилия, и корабли сопровождения широким фронтом прикрывали спускающийся корабль. На перехват двинулся небольшой отряд, прорвавшийся через блокаду обстреливающих улей Гансу орудий. За ее спиной, просыпаясь, ворчали модераты. Еха-Еха раздавала им мерзкое питье из полевого пайка. «Это не моя кружка!» — пожаловалась Агана. «Это джеффенир!» «Это кружка Легио!» — отрезала Еха-Еха. «Но это не моя кружка в Легио!» — закапризничала Агана. Эша подалась вперед и отставила стакан со своим завтраком. Часть жидкости выплеснулась на проекционную поверхность, исказив изображение. «Это неправильно», — произнесла она вслух. «Принцептс?» — переспросила Еха-Еха. «Посмотри», — она показала на стреловидный строй кораблей, намеревающихся атаковать космолеты-фасадийцев. «Как, по-твоему, это нормально?» Наклонившись над картой, Еха прижалась теплым телом к спине Эши. «Атакуют малыми силами». «Может, не в состоянии снять корабли с блокады Гансу?» «Они выбрали неверный вектор направления». Еха-Еха пожала плечами. «Я не специалист по пустотной тактике. Война в пустоте не слишком отличается от войны машин. Необходимо только учитывать три измерения вместо двух». «Тебе легко говорить, мой принципс», — ответила Еха-Еха. «Твой послужной список намного длиннее моего. Поэтому ты принципс, а я прим». «Взгляни сюда», — сказала Эша, — «если бы ты намеревалась атаковать группу машин противника незначительными силами, ты зашла бы с этого направления». «Нет, это просто самоубийство», — ответила Еха-Еха. «Здесь то же самое, у них недостаточно кораблей». «Но что, если ты не собираешься совершать самоубийство? Что, если перед тобой при таком маневре поставлена другая цель? Какой она может быть?» Еха-Еха нахмурилась. «Я бы стремилась к этой позиции, если бы не гналась за очевидным, а имела в виду нечто другое». Взгляд Ехи переместился по карте и остановился на светящейся точке, обозначающей Легио. «Например, нас!» — Эша торопливо поднялась. «Всем вернуться на свои места!» «Но я еще не была в аблатории!» — заныла Агана. «Назад! Быстро!» — Эша сдернула со стены вокс передатчик «Всем титанам разогреть реакторы! Приготовиться к экстренной атаке!» Она не стала дожидаться ответов, а побежала к ведущему вниз люку, расталкивая спешивших к своим местам модератов. Распахнув настежь крышку люка, Эша получила заряд жаркого воздуха в лицо. «Омега-6! Немедленно выводи реакторы на полную мощность!» — крикнула она. Захлопнутый люк оборвал его протесты, а Эша поспешила в целу. Реактор домина x Винари... Резкими скачками выходил на режим, и выбросы плохо контролируемой энергии заставляли вспыхивать сигнальные лампочки приборов по всей рубке. Каждый модерат после торопливой молитвы включения выкрикивал команды проверки систем. Щелчки тумблеров напоминали перестук игральных костей в стаканчике игрока. Эша всунула ноги в стремена аварийного управления и быстро застегнула фиксирующие ремни. «Эша, что происходит? Нам грозит нападение!» обратилась к ней повок воксу Дюрана Фагл. «На моих приборах нет никого, кроме фасадийцев». «Фасадийцы представляют угрозу!» — крикнула Эша в ответ. Она вставила штокер БМУ в гнездо на затылке и стиснула зубы от поля во всем позвоночнике. Домина Эксвинари просыпалась нехотя. Ее сущность некоординированными рывками развертывалась в сети логистических устройств. Руки подергивались. Разбойник внезапно без команды шагнул вперед. «Проклятье! Проклятье!» — ругалась Эша. Процесс объединения вместо плавного погружения напоминал серию непредсказуемых падений. Ее модераты стремились наладить контакт с щупальцами своих мыслей, но никак не могли прикоснуться к ее сознанию. Эша все еще боролась с домино-эксвенари, когда первые лазерные лучи ударили с неба и уничтожили адеркариум «Полководцы!» «Открыть ответный огонь!» – отдала она приказ по Воксу. «Остальным двигаться!» Снаряды своем летели с высокой орбиты, они пробивали огромные воронки в пустоши, вздымали к небу стометровые фонтаны морской воды и проделывали новые дыры в оболочке джинсу. Адеркариум превратился в горящие обломки. Половина титанов пока оставались в том же положении, что и Домина Экс Винари. Их принципцы боролись изо всех сил, чтобы произвести срочное подключение и войти в режим полного функционирования. Часть титанов, осуществляющих охрану, отреагировали быстрее и уже бежали с поднятыми пустотными щитами. 12 полководцев, находившихся в подчинении Эши, разворачивали орудия вверх и стреляли, постепенно отступая, чтобы обеспечить лучшее прицеливание. Их лазерные бластеры и орудия «Вулкан» Настигли один из атакующих кораблей, и над слоями атмосферы вспыхнул яркий огонь. Снаряд, взорвавшийся на корпусе силы войны, опрокинул разбойника. «Поднимайте пустотные щиты!» – закричала Эша, хотя ее собственная защита была еще не запущена. «Слушать всем!» – говорит Эша Анимогана. перенацелите оборонительные лазеры на нижний край пустоты в моем секторе! Нас атакуют с орбиты!» «Фасадийцы нас предали!» Она отчаянно старалась подчинить себе душу Титана мольбами о помощи и призывами к борьбе. «Мефани, пробуй поднять щиты!» крикнула Эша. Ответная реакция машины отозвалась острой болью, и Эша стукнула по подлокотнику своему трона. «Проклятие! Домине!» «Обе флотилии блокируют сигналы!» «Я не могу добиться ответа!» доложила Мефани Агана. «Мы все узнаем, когда поступит приказ!» «Сосредоточиться на пустотных щитах!» – задыхаясь, приказала Эша. Ночной отдых лишь в малой степени уменьшил ее усталость. Борьба с машиной стремительно вытягивала этот минимальный резерв сил. Она не переставала мысленно тормошить машину. «Домины, экс-венари! Они идут на нас! Проснись!» Эша закрыла глаза и усилием воли отгородилась от криков своих принципцев и модератов. Она снова увидела аморфную душу своей машины, поддерживающая ее жизнь, существо, непреодолимый сплав науки и силы. «Дерись!» Мысленно вопила она. «Дерись!» Прерывистый гул реактора вдруг стал ровным. Домина Экс Венари всмотрелась в ее сущность, излучая бесхитростную звериную смесь обожания и ненависти. Они объединились. Сознание Эши влилось в ревущее сердце Титана, ее чувства, Простерлись куда дальше обычного. Реальность дрогнула. Поднятие пустотных щитов она ощутила тремя отдельными волнами дрожи в спине. Колос, вспытывая ее мысли, немного отстал, дезориентируя разум, но быстро синхронизировался. Мысли модератов достигли машины, а через нее затронули и Эшу. Домины Экс Винари перешла в активный режим. «Подать энергию на все орудия!» — приказала Эша. Демилегио рассредоточится по манипулам! Стрелять по готовности! Продолжать движение!» Ее манипула собралась вокруг, и Эша начала движение, как оказалось, очень своевременно. В то место, где стоял Титан, ударил столб света, испаривший соль и превративший в стекло песок. Небо расцвело цепочкой взрывов. Самый мощный разряд прогремел в ее сердцевине. Бомбардировка ослабела. От разрушенного корабля... Вниз потянулись огненные линии. Ее полководцы все еще вели ответный огонь, но падающие обломки создали им новые трудности. В небе вырастали силуэты десантных кораблей, бледные, словно луна при дневном свете. Их днище поливали землю лазерными лучами с целью очистить зону приземления от противника. Обстрел с неба еще продолжался, и посадочные модули оставались без внимания титанов, напрягавших свои механические системы для ответного огня по атакующим боевым космолетам. Согласованная стрельба «Димилегио» представляла немалую угрозу для пустотных кораблей на орбите. Еще один звездолет, получивший множественные повреждения, вышел из боя. Он уносился вдаль, оставляя за собой струи газов, бьющие из пробоин и отчетливо видимые из поверхности. Эша не могла определить, контролируется ли его отступление или космолет терпит бедствие. Это не имело значения. Он уходил за горизонт и больше не представлял проблем для нее. Она позволила модератам стрелять самостоятельно, без ее руководства. Возникло странное ощущение, словно кто-то другой двигал ее руками. Она проигнорировала его. Ей было необходимо сосредоточиться на тактической ситуации. В атаке участвовали лишь небольшие космолеты. — истребителей и пара крейсеров. Они стремились отвлечь титанов от десантных транспортов. Но и те, и другие представляли угрозу. — Огляни сюда, Ванес! — подумала она. — Посмотри, что здесь творится! Поддержи огнем! Транспортные суда стали расходиться. Вместо посадочных площадок, согласованных с Лергио Салария, почти все они спускались широким кольцом, намереваясь окружить Димилегио и уничтожить его. Несколько катеров решались на отчаянный маневр и целились в центр позиции, стараясь заставить машины рассредоточиться. Эша понимала, что их обманули. Как она и предполагала, разбитый разведчик оказался приманкой. Их заставили поверить в готовящуюся атаку. Эша не могла допустить уничтожения еще одного легио лоялистов, открыв путь к Гансу со слабо защищенного южного фланга. «Они стараются окружить нас, манипулам разойтись!» «Начать охоту!» — взревели боевые трубы домина экс винари. Ей ответили ее сестры, протестуя своими гулкими песнями против попыток врага их уничтожить. Воздух вибрировал от вертикальных потоков воздуха, вызываемых снижающимися посадочными модулями. Пульсирующие толчки гравимоторов били в землю, словно в кожу барабана. На твердой поверхности земли заструились змейки гравия. Оболочки катеров после воздействия пустоты из бледно-серых стали темно-кремовыми с пятнами открытого металла. К земле прибился огромный транспортник с люком для высадки шириной в 50 метров и прямоугольной рубкой над ним. На выстрелы титанов ответили вспышками пустотные щиты. Отдельные снаряды пробили заслоны, оставив на испещренной вмятинами поверхности новые черные шрамы. Сбоку вспыхнуло пламя, но космолет продолжал спуск. Громадные якорные когти коснулись земли, раскинули пальцы размером со складские терминалы. Они вцепились в твердый грунт, словно заявляя свое право на этот мир. Блоки поршней, толстых, как корпус гончей, приняли на себя гигантский вес корабля. Следом по спирали, как хищные птицы в термальных потоках заходят на труп, спускались другие космолеты. Титаны до предела увеличивали скорость, уворачиваясь от залпов, не останавливаясь ни на секунду, но их маневры плохо защищали от скорострельных орудий, предназначенных для сражений в пустоте. Бегущая гончая получила подряд семь снарядов. Первые два обрушили ее пустотные щиты, а остальные вбили в землю словно гвоздь. Титан споткнулся, подогнул колени, но обстрел продолжался и в итоге машина пала. Из вспыхнувшего корпуса полетели обломки. Первый из десантных транспортников приземлился. Главная парель опустилась, распахнув широкую пасть, полную солдат слаз винтовками. Тысячи людей рванули в бой. Титаны, наконец обрушившие корабельные щиты, зашагали в ответную атаку. Шквал пламени из орудий «Инферно» уничтожил сотни пехотинцев. Враги продолжали бесстрашно выбегать, бросаясь в огонь в попытке добраться до противника. Копья рыцарей ворвались в их порядке, сражая врагов целыми десятками. Над землей сверкнули лезвия лазерного огня. Тысячи ослепительных лучей уперлись в ионные щиты рыцарей. Их было слишком много. Первый рыцарь упал уже через мгновение после яростного вихря огня из тяжелых переносных орудий. Десятое. «Шестая, девятая и четвертая манипулы. Сосредоточить огонь на втором посадочном модуле», — фоксировала Эша. «Стаи гонщик второй девятый манипул. Образуйте широкий фронт и гоните пехоту на орудие дома проконви Мы должны зачистить этот участок и вырваться из окружения». К земле приближались еще два десантных транспорта. Приземлившиеся в центре космолеты продолжали высаживать солдат, а остальные выбирали позиции, позволяющие на время избежать внимания Легио Салария и образовать периметр. Затем они начнут затягивать петлю, пока не уничтожат противника. «Снова жертвы!» – донеслось от Абхани Люс. Ее сущность испытывала сильное влияние машины, и в голосе прозвучали хищные нотки. «Магистр войны с легкостью посылает на смерть своих людей!» «И мы боремся как раз против такого безответственного пренебрежения человечеством», добавила Дюрана Фагл. Их голоса перебивал треск энергетических выбросов, сопровождавших увеличение нагрузки реактора для подпитки этой разрушительной драмы. Второй корабль приземлился и открыл люки. Под налетом сажи и пыли были видны зловещие символы порочных богов. Легио сражался не только против безответственности, считала Эша. Они сопротивлялись самому безумию. Против нового врага она направила половину рыцарей и одного полководца. Три манипулы двинулись на перехват третьего десантного транспорта. Его маломощные лазерные батареи не смогли пробить пустотные щиты титанов. Ослабевшая защита пропустила несколько снарядов к бронированному корпусу, а затем и вовсе рухнула с оглушительным хлопком, от чего во все стороны рванулась волна воздуха. Этот грохот возвестил о приближении гибели корабля. Титаны задействовали свои самые мощные орудия и обрушили на него сеть широких раскаленных лучей вулканов. Они вонзились в космолет, пробили многослойную броню и вырвались с противоположной стороны. В зону их действия попало что-то взрывоопасное, Из боков слетели пластины оболочки. Корпус разломился, последние сто метров до земли корабль падал, разбрасывая вокруг. Горящие тела солдат. Титаны мгновенно развернулись и стали набирать скорость. Их принципцы отлично знали, что сейчас должно произойти. Да, самолет ударился о землю. Ядерный реактор вышел из-под контроля. Ослепительная полусфера полностью накрыла транспортник. Ударная волна сбила с ног людей и сломала пласталь. Множество солдат так и осталось лежать с поврежденными перегрузкой внутренностями. Расширяющийся волновой фронт ударил в другой корабль, повредил его гравидиски и заставил беспомощно барахтаться в воздухе. Разбрасывая искры, космолет наискось понесся к земле и неуклюже грохнулся на нее. Домина экс Эксвенари мерила шагами пустыню, превращенную в цветущий огнем сад. Эша прочесывала местность в поисках целей, но часть ее сознания следила за ситуацией в целом. С неба летели пышущие жаром обломки. Струи горящей жидкости чередовались с дымными следами. Она едва не пропустила пронзительно резкие раскаты неестественного грома оборонительных лазерных орудий. Улье Гансу наконец заметили схватку и начали обстреливать флотилию, атаковавшую Легио Салария. Эша оставалась только надеяться, что эта помощь обойдется защитникам Улья не слишком дорого. Но бомбы все еще продолжали падать, и лазерные копии с нижней орбиты обжигали землю, словно палочки ЛХО, прижатой к коже. Не столько благодаря мастерству Эши, сколько, по счастью, домины Экс Винари, не пострадала, но другим Титанам повезло меньше. Бесстрастный машинный голос объявлял в цели имена павших богомашин. Эша и домины Экс Винари вместе скорбели по погибшим. Высадка с кораблей в центральной точке близилась к концу. Пятый, последний десантный транспорт спускался почти без помех, поскольку Легио был занят уже приземлившимися войсками. Участок, выбранный эшей для посадочной площадки, превратился в мешанину горящих обломков. Посадийцы сражались отважно, были неплохо защищены и хорошо вооружены, но чудовищно проигрывали в мощности. На импровизированное посадочное поле они не привезли ни мобильной бронетехники, ни крупных боевых машин. Эша с тревогой окинула взглядом кольцо посадочных модулей, образовавшееся вокруг Легио. Если бы ей предложили пари, она поставила бы все, что имела на то, что в окружении будет значительный бронетанковый контингент. Танки... Если их было не слишком много, редко доставляли проблемы богомашинам, за исключением особого класса охотников на титанов. Но корабли имели возможность спустить предостаточно техники. Домины экс винари пробилась сквозь завал горящего металла. Орудия титана продолжали стрельбу по крошечным фигуркам, заполонившим пустыню. Легио Салария быстро сплотился и направил тяжелые орудия на окружавшие их транспортники. Гончи держались отдельной группой в центре зоны высадки и уничтожали целые соединения пехоты, разнося их в клочья очередями мегаболтеров. Град снарядов, реагирующих на массу, выбивал в поверхности земли полукруглые рвы, заполненные кровью. «Но это еще не решающее сражение», — напомнила себе Эша. «Оно впереди». Женщина повернула голову, и Домина Эксвинари повторила ее жест. Через глаза машины они посмотрели в сторону моря. Ключ к проблеме таился там. «Легио! Прекратить охоту! Собраться на обозначенном мной участке!» «Будем прорываться?» Эша не поняла, кто задал вопрос. Инфопоток ее БМУ был перегружен деталями. Наверное, спрашивала Галлия, один из принципцев шестой манипулы. «Будем! Всем машинам собраться здесь!» Она показала на карте ближайший к берегу десантный корабль и подсчитала уцелевшие машины. Десять титанов погибли. Осталось чуть больше 30. Более чем достаточно. Враги застали их врасплох, но это уже в прошлом. Если прорвемся туда, окажемся в ловушке между их орудиями и океаном, как обычно возразила Джехани Джехан. В противном случае нам грозит полное окружение. Океан станет нашей защитой. Третья, шестая и девятая манипулы. Выровнять строй справа. Приготовиться, развернуться, обойти и... Мы вызовем их в кольцо и сбросим в море. «Ты так говоришь, как будто одобряешь, Джехани!» — сурово сказала Эша. «Легио превыше всего!» — ответила Джехани. «Легио превыше всего!» «На охоту!» Три дюжины титанов яростно взревели. Настало время переломить код битвы. Колоссы двигались с максимальной скоростью и быстро сошлись в плотную группу. Ханта... Поднял штандарты и приказал быстроходным рыцарям выстроиться дугой перед богомашинами. На поле собрались все присягнувшие дому проконви шагатели, и их вид наполнил сердце Боровиханта заслуженной гордостью. Они бежали впереди титанов, набирая скорость, истребляя встречавшихся на пути мятежников залпами тяжелых пулеметов и боевых пушек. Рыцари раскачивались на ходу, будто задиристые бойцы, спешившие в драку. Они перепрыгивали лужи горящего топлива и груды обломков. Землю под ногами скрывали перекатывающиеся клубы дыма. По броне на ступнях сокола стучали горсти соли и пыли. Над полем боя бушевали вихри схлестнувшихся воздушных потоков, океанского ветра, огненных шквалов и ударных волн. Пепел, дым, соль и песок смешались в одну непроницаемую завесу. Барон возглавлял отряд и первым вырвался из мглы на яркий солнечный свет. За волнами дрожащего раскаленного воздуха на горизонте виднели семь посадочных модулей. Вокруг их оснований суетились мелкие фигурки. Видоискатель сенсориума моего боевого костюма отсчитывал дистанцию. 5000 метров, и расстояние быстро уменьшалось. Впереди никаких укрытий, только плоская мертвая соляная равнина до самых транспортников еще дальше поднимались редкие дюны не настолько высокие чтобы скрыть блеск океана рыцари проворно выстроились позади барона образовав веер расходившийся почти на километр и побежали навстречу врагу на дистанции в 2900 метров противник открыл огонь ряд черных силуэтов сверкнул вспышками рыцари поджидали сотни танков ионные щиты вперед закричал Боровиханта. воздух вдоль строя Всколыхнулся от поворота энергетических полей, прикрывших передовую линию рыцарей. Тончайшая соляная пыль в воздухе проявила обычно невидимые поля, исказив лучи дневного света и окутав шагателей мерцающей стеной энергии. «В атаку!» — взревел барон. Его пилоты и их боевые костюмы ответили гулом боевых гимнов из сигнальных рожков. Эта атака словно повторяла далекое прошлое, когда рыцари скакали на конях, а их броня представляла собой простые металлические латы. Почти сотня шагателей класса «Квесторис» различных типов с грохотом мчалась к линии врага. Хвост соляной пыли, выбиваемый их ногами, тянулся далеко позади. Лазерные лучи плавили поднятую пыль. В воздухе свистели снаряды, летящие горизонтально со сверхзвуковой скоростью. Ионные щиты отвечали вспышками на попадание. Их технология отличалась от принципов действия пустотных заслонов титанов. Этому адаптивному экрану из сильно возбужденных ионов, более примитивному, но менее капризному барьеру, хватало мощности, чтобы погасить скорость летящих предметов или даже отбросить их в сторону. Снаряды из танковых орудий отлетали от щитов или замедлялись настолько, что попадали на землю. Лазерные лучи распластывались на барьере и угасали. Перед рыцарями забушевала буря огня и осколков. Но не каждый взрыв удавалось предотвратить. Отдельные выстрелы достигали цели. Осколок со звоном ударил в броню сокола. Неполностью нейтрализованный лазерный луч прожег черный след на краске. В метрах в десяти от ханта взорвался рыцарь. Только что он бежал вместе со всеми и вдруг превратился в столб дыма, окруженный разлетающимися обломками. Оторванная нога врезалась в землю впереди Ханта. Барон увеличил скорость и послал Сокола в головокружительный прыжок через все еще подскакивающее препятствие. «Легио превыше всего!» — громко крикнул он. «Открыть огонь!» Жерло боевых пушек, направленные вперед, словно древние копья, изрыгнули огонь и дым. Стволы откатились по направляющим, сжатые газы снова вытолкнули их, И в казенную часть скользнул следующий снаряд. Пусковые установки послали во врага смертоносные стаи ракет. Вдоль вражеского строя к небу взметнулись конусы обломков. Люди и машины взлетали вверх, словно соревнуясь, кто выше прыгнет. Теперь Ханта отчетливо видел танки. Их высокие геометрические силуэты выделялись на фоне песка, а между техникой стояли отряды пехоты. Отделение инфотерии с тяжелым оружием обрушили на атакующих всю свою ярость. С кораблей стреляли из противопехотных орудий. Ионные щиты мельцали и гудели. Рыцари вели ответный огонь. Еще несколько подчиненных барона погибли, и их реакторы взорвались. Шагатели перешли на оружие короткой дистанции, ротные пушки «Мститель» и собственное термальное орудие «Ханта». Он прицелился в боевой танк «Малкадор» и мысленным импульсом произвел выстрел. Путь термального копья отметила вибрация потревоженного воздуха. Заряд ударил в переднюю броню танка и испарил ее. Экипаж должен был изжариться внутри еще до взрыва боеприпасов, а разлетающиеся осколки погубили десятки солдат вокруг. Рыцари сошлись вплотную с врагом. Их цепные мечи прочертили в воздухе кровавые дуги. Бронебойные орудия наносили им тяжелый урон, истребляя свет дома проконви. Липкие бомбы цеплялись к ногам и детонировали, ломая суставы. Рыцарей ловили из танковых люков и резали или заживо сжигали в боевых костюмах. Ханта перешагнул через поврежденного противника. Его мысли были сосредоточены на определении и уничтожении ближайших целей. Но вместе с тем он не мог не заметить, как странно ведут себя враги. Они прекрасно держали строй, но слишком вяло отреагировали на атаку рыцарей. Не отступили и не перестроили оборону, как поступили бы все разумные люди. Триумфальный рев титанов за спиной отвлек его от этой проблемы. Десантный транспорт получил множество повреждений и в конце концов рухнул, сложившись внутрь. Второй космолет пылал. Рыцари выполнили свою задачу, защитив рвущихся на прорыв титанов. «Легио превыше всего!» подумал он, и продолжил убивать. «Всем полный вперед в море!» – приказала Эша. Легио сформировал плотный блок, и титаны стали пробиваться через завалы центральной зоны приземления противника. Впереди ее манило ядовитое мерцание моря Химист. Часть рыцарей бежала впереди, прочесывая в поисках врагов окрестные дюны. Остальные шагатели удерживали занятую позицию, прорубая проход во вражеском строю для богу машин. Противник сдвигал фланги, направляя людей и технику к месту прорыва и угрожая нападением с тыла. Петля окружения затягивалась все ту же. Снаряды неустанно молотили по щитам домины экс-винари, но Эша не решалась развернуться и ответить огнем. Она не могла замедлить движение легио, развернув машины к врагу и заставив их пятиться к воде. Это грозило западней. Части фасадийской армии, отказавшись от прямой атаки, помчались к морю на перегонки с титанами. Если они в значительном количестве окажутся на берегу раньше богомашин, план Эши может рухнуть. «Всю мощность на шасси!» – командовала она. В ее мысленном поле зрения опустились полоски индикаторов энергии, подаваемой на оружие. Титан дернулся вперед, увеличивая скорость. Остальные машины последовали ее примеру. Полководец под названием «Пилум» Аурае сильно хромал, волоча за собой ногу с блокированным коленным суставом и в результате сильно отставал от группы. Его ступня чертила в земле глубокую канаву. На краю Дюн Титан остановился и начал разворачиваться. Эша вызвала по воксу принципца. «Гафанири, что ты делаешь?» «Легио превыше всего, принцип Синьорис», последовал ответ. «Я задержу их! Полководец направил орудие на вражеские ряды еще до того, как закончил разворот. Остальные шли дальше, оставив своего раненного собрата. Пустотные щиты рушились один за другим. Титаны получали повреждения, порой серьезные, но ни одного, способного остановить богомашину. Люди бегали вокруг их ног мелкими грызунами. Они суетились, метались взад и вперед, но были бессильны перед лицом ярости богомашин домины Экс Венари давила их ногами и расстреливала из оборонительного оружия, когда враги попадали в прицел. Эша поворачивала могучую металлическую голову из стороны в сторону, отыскивала приоритетные цели и отмечала их для машины и модератов, чтобы они несли возмездие от лица бога машины, а сама продолжала сканировать местность, сочетая свой инстинкт охотницы с чувствами Титана. Она шагала в обличии бога. Она олицетворяла гнев амнисии. Машина преодолела узкую полосу дюн, отделяющих море от суши. Они были для нее не препятствием, а всего лишь узором на поверхности, и она перешагнула гряду тремя быстрыми шагами, оставляя следы метровой глубины. После барханов уклон в сторону моря увеличился. Эша устремилась вперед, сбрасывая подошедшие танки к самому прибою. Целые заводы вражеской техники взбирались на последние песчаные холмы и скатывались вниз с противоположной стороны. Несколько орудий на ходу в бессильной ярости от ее величия торопливо повернулись ей навстречу. Эша мысленным импульсом подняла левую руку Титана и уничтожила их. Впереди в воде мельтешили люди. Они странно двигались, не пытаясь спастись, а беспорядочно бегая из стороны в сторону и нацеливая оружие, не способная причинить ей никакого вреда. Она проносилась мимо, а солдаты проскакивали под ее щитами. Их лаз винтовки оставляли едва заметные следы, причиняя не больше беспокойства, чем крылья мухи. Они умирали под ее ногами, окрашивая красной кровью прибрежную воду, но не проявляя страха, и это было чрезвычайно необычно. Кое-кто стрелял, целясь в бедра Титана, находившиеся в 15 метрах над их головами магнитными захватами. Эша рассмеялась, вызвав короткий рев боевого горна и перешагнула через группу людей. Остальные титаны не отставали. Вскоре вода закрыла их щиколотки, а потом и колени. Их преследователи уже не могли подойти ближе. Впереди простирался открытый океан. Гулка взревела тревожная сирена. Один из пустотных щитов уже почти обрушился. «Поворот кругом!» – скомандовала Эша. Домина Экс Венари развернулась. Первый заслон рухнул, что отозвалось на поверхности воды круговым пенным следом и веером радужных брызг. Ее сестры-титаны проплывали перед иллюминатором, величественным строем, заходя в воду, а букашки на берегу все еще пытались им помешать. От самых барханов до воды пролегла усеянная обломками дорога, пробитая титанами. Высоты домина Эксвинари хватало, чтобы по другую сторону дюн увидеть разбитые десантные корабли. От их останков поднимались облака густого черного дыма. Повсюду валялись тела вдавленных в песок или разорванных снарядами титанов людей. Танки горели. Естественно, Легио тоже понес потери. Между дюнами лицом вниз лежала гончая, тщетно пытался подняться опрокинутый на спину разбойник. Но противник продолжал наступление. Последнее защитное поле Пилум Аурая иссякло и снаряды забарабанили по его броне. Рыцари растянулись вдоль кромки воды и смещались влево от домина экс уходя от противника, чтобы обойти его и атаковать с тыла. Третья, шестая и девятая манипулы уже углубились в воду и тоже начали поворачивать по дуге вслед за пилотами Ханта, огибая вражеский фланг. «Дадим время фланговой группе! Бейте их!» пронзительно крикнула Эша. Домина экс винари взревела, ее песень подхватили другие титаны. И скоро все машины выплескивали свою ярость на предателей. Стена звука, казалось, могла сама вызвать ужас и заставить врагов попятиться. Но они продолжали наступать. «Половинная скорость! Целится в танки! Третья, шестая и девятая манипулы! Хорошие охоты!» Титаны медленно пятились в море, на ходу паля из всех орудий. Поднялся оглушительный шум из раскатов, взрывов и треска, заглушивший рокот океана. Звуковые волны гасила ответная стрельба и включенность пустотных щитов, бурлящих воду. Земля и море смешались в грязную пену, не успевающую оседать до очередного взрыва. Лазерные лучи превращали песок в стекло. Удары ракет пробивали в нем кратеры. Гатлинг-бластеры пулями размером с человеческую голову прорывали глубокие рвы. В воздух поднялось только брызг песка, дыма и крови что образовалось жуткое подобие тумана домина экс винари уже по поезду шла в воду когда прозвучал новый сигнал тревоги Эша слышала его так редко что не сразу поняла что это значит ей подсказала испуганная дрожь машинного духа титана «Абагдаш! еха возьми на себя управление есть эша сокрушительная тяжесть управления титаном покинула эшу выйдя из союза Она обратилась к подсистемам, просматривая изображения с редко используемых авгуров, чьи глаза располагались на бронированной оболочке машины. Она обнаружила, что налетчики на спине Титана и уже готовы взломать входной люк. Их было пятеро, все в закрытой панцирной броне, оснащенной приспособлениями для подъема. При помощи магнитных накладок они собрались на плечах машины вокруг люка. Похоже, кому-то из неприятелей, ранее выпускавших захваты, все же повезло. Налетчики включили детонаторы и поспешно отпрянули. Взрыв сорвал датчик Авгура вместе с дверью. Еха-Еха застонала от напряжения. Она, конечно, имела задатки Принципца, но до управления собственным Титаном ей было еще далеко. Эша поспешила снова погрузиться в манифольд. Модерат Прим с облегчением выдохнула, а под ее визором показались потеки крови из носа. Сигналы тревоги завывали из каждого угла целый. Треск класс винтовок вокруг... Атриума был слышен в рубке даже через массивную дверь. Казалось, что помещение обстреливают с потолка. Затем все затихло. Эша лишилась пик связи и не могла посмотреть, что творится за порогом целы. «Модераты-оружейники, доклад о состоянии!» – ваксировала она. Все трое сразу же ответили и назвали свои имена. Их голоса звучали отстраненно. Они оставались глубоко погруженными в манифольд и не ведали, что происходит внутри Титана. Омега-6, отзовись, снова запросила она по Воксу. Ответа не последовало. Враги, возможно, пробивались к реактору. Внизу, в тесноте, вокруг стержня, находилось царство машиновица Титана. Он управлял один при помощи лишь десятка сервиторов, напрямую подключенных к машине, а его сознание входило в разум Титана. Если враг доберется туда, Эша... Так часто переключалось с поля боя на целу, что закружилась голова. Вражеская пехота на берегу дошла до самой кромки воды. Танки остановились под прикрытием дюн, где горы песка защищали их от орудий богомашин. Залп их орудий был заметен по всей линии, словно праздничный салют. Каждое попадание ослабляло щиты, снижая их эффективность, и скоро отдельные снаряды стали проходить сквозь барьер. Как только обрушился последний щит, По пластальной оболочке ударит град взрывчатки. По отдельности танковые орудия ничем не угрожали. При массовой атаке они могли свалить полубога. От двери целый раздался ляск. В центре появилась точка ослепительного света. Спину Эши опалил невыносимый жар и боевой горн домины Экс Винари сочувственно загудел. Принципц отщелкнула ремни, вскочила и выхватила лаз-пистолет. Кабель натянулся, причиняя боль в затылке. Она все еще была полностью подключена к БМУ, и на обстановку в цели накладывалась картина боя, отчетливо начиналась тошнота. Несмотря на яркий свет, она достаточно хорошо видела, чтобы прицелиться. В двери появился посадиец в конусовидной дыхательной маске. Эша подняла оружие. Титан дернулся, неловко повторяя ее движение. Человек ввалился в рубку, раскинув руки. Она выстрелила ему прямо в сердце, но не успела предотвратить взрыв гранаты, откатившейся к стене, где сидели модераты. Та разорвалась с громким треском хлопушки. Эшу ужалил в плечо осколок металла. Еха взвизгнула, а не осела на свой задымившийся пульт. Вспыхнувший огонь мгновенно охватил все ее тело. Принципцу не хватило времени, чтобы помочь несчастным. Следом за первым появился второй налетчик, на этот раз без маски. Его мертвенно-бледные черты застыли, словно в приступе паралича. Лицевые мускулы подергивались. С губ текла слюна, глаза выпучились. Он, медленно, словно преодолевая сопротивление, поднял лас винтовку. Не могу, не могу, бормотал он. Винтовка дрожала. Меня зовут Этан Бог! Я верен императору! Эша шагнула в сторону. Титан двинулся одновременно с ней, едва не потеряв равновесия, так что взвыли стабилизаторы. Бог покачнулся, ударился о косяк, и выстрел ушел в стену. Лас заряд попал принцепцу в плечо. Рука Эши онемела, пистолет выпал из пальцев. Она вскрикнула и вместе с ней вскрикнула домины Эксвинари. Бог закрехтел от напряжения, стараясь опустить оружие. Только тогда она заметила на его лбу какой-то прибор, покрытый запекшейся кровью. Сбоку на нем злобно горел одинокий красный огонек. Нет! Нет! стонал он. Меня зовут этот Бог! Я верен императору! Винтовка нацелилась ей в голову. Эша смотрела ему в лицо. Прости! произнес он. Внезапно бог вскрикнул и поднялся над полом. Из его груди вырвался кончик механодендрита. Он успел изумленно моргнуть, а затем упал на пол и сзади показался. Омега-6. «Нейрорабы», — сказал техножрец, — «дьявольские технологии. Темный механикум в погоне за знаниями бросил в топку все моральные принципы. Они навлекут проклятие на всех нас». Убрав окровавленную конечность подрясу, жрец качнул тело Этана сабатоном «Этот несчастный никого не предавал». Из огнетушителя хлынула струя пены. Джефаних Джехан погостила пламя на теле своей соратницы. От запаха горелой плоти и химиката всем стало трудно дышать. Омега-6, зашуршав капюшоном, взглянул на Эшу. «Ты в состоянии продолжать бой, Принцепс!» Эша дотронулась до обожженной раны в плече. Поморщилась. Она не могла двигать рукой, но от нее этого и не требовалось. Она кивнула. Модерат, Прим!» — спросил техножрец. «Ворчание ехи сквозь боль скорее означало да, чем нет». «Когда я возвращаюсь в свой отсек?» сказал Омега-6. Эта битва еще не закончилась. Он направился к задней стене Целлы. Сквозь оплавленное отверстие в рубку проник яркий свет, отражающийся от моря химист. Эша поморщилась и снова опустилась в кресло. — Так давайте закончим ее, — сказала Принцепс. Мнефоль теплой волной рванулся ей навстречу и снял большую часть боли. Картина боя в ее мозгу опять полностью заслонила рубку. Против них выстрелилось еще больше врагов. Легио обстреливали уже три ряда танков. Подобная тактика граничила самоубийством и не имела смысла. Теперь Эша понимала, почему противники так себя ведут. Похоже, что нейроприспособления обеспечивали не слишком точный контроль. Враги погибали целыми толпами, но продолжали вести бой на взаимное уничтожение. Еще две машины пали, и их перегретые реакторы превратили море вокруг в обжигающий туман. На дальнем краю строя танков взревели боевые горны. В пелене битвы показались гигантские силуэты. Семь боевых машин из третьей, шестой и девятой манипул. Первыми подошли полководцы. Их орудия «Инферно» сметали дюны гигантскими струями огня. На другом конце боевого строя врага запели трубы меньшего размера. Оставшиеся рыцари дома Прокон-Ви атаковали противника слева и смяли его фланг. «Открыть огонь!» — крикнула Эша. Стоявшие в море титаны направили все имевшиеся орудия в центр строя фасадийцев. Противник, зажатый между двумя половинами Димилегио, был уничтожен, а разбитые останки сброшены в море. Никто из порабощенных фасадийцев не уцелел, но, как позже осознавала Эша, истребляя своих же людей, они выполнили всю работу за врага. После этого никаких атак со стороны пустоши Ганжи не было, но и подкреплений ждать не приходилось.